мы всегда были люди среднего круга, самого среднего, какого только можно быть. Зачем же лезть в тот великосветский круг? Сестры туда же, это князь Ща всех смутил. Зачем вы радуетесь, что Евгений Палыч будет? «Послушайте, Аглая», — сказал князь, «мне кажется, вы за меня очень боитесь, чтобы я завтра не срезался в этом обществе». «За вас боюсь?» — вся вспыхнула Аглая. «Отчего мне бояться за вас, хоть бы вы совсем осрамились? Что мне?»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 «А кто уведомлял письмами Лизавету Прокофьевну даже в наиглубочайшем секрете Кто отписывал ей про все отношения и продвижения персонажа Настасии Филипповны?» Кто, кто на ним? Позвольте спросить!» «Неужто вы?» — вскричал князь. «Именно!» — с достоинством ответил пьяница.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 «Нравственную. Воротила письмо назад, даже шваркнула, нераспечатанное. А меня прогнала в три шеи. Впрочем, только нравственное, а не физически. А впрочем, почти что и физически немного не достала. Какое письмо она вам шваркнула, нераспечатанное? А разве хе, -хе, -хе Да ведь я еще вам не сказал. А я думал, что уж сказал. Я одно такое письмецо получил для передачи-с. От кого кому?»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 Ибо одно из них я обозначаю названием лицас, а другой лишь только персонажа для унижения и для различия, ибо есть великая разница между невинную и высокоблагородной генеральской девицей и камелис. Итак, письмо было от лицас, начинающегося с буквы А. Как это можно? Настасье Филипповне вздор! Вскричал князь.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 Но рассудил лучше там услужить и обо всем объявить благороднейшей матери, так же, как и прежде, однажды письмом известил, анонимным. И когда написал Давича на бумажке, предварительно прося приема в 8 часов двадцать минут, тоже подписался «Ваш тайный корреспондент». Тотчас допустили, немедленно, даже с усиленной поспешностью задним ходом к благороднейшей матери. «Ну?» А там уж известно -с, чуть не прибилось. То есть чуть-чуть, так что даже можно считать почти, что и прибилось. А письмо мне шваркнуло. Правда, хотела было у себя удержать. Видел, заметил, но раздумала и шваркнула. «Коли тебе такому доверили передай, так и передай!» Обиделась даже. Уж коли предо мной не постыдилось сказать, то значит, обиделась. Характером вспыльчивый. «Где же письмо-то теперь?»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 «Это письмо не может оставаться у вас. Вам, вам, вам и приношу С жаром подхватил Лебедев. «Теперь опять ваш, весь ваш с головы до сердца слугас после мимолетной измены с. Казните сердце, пощадите бороду, как сказал Томас Морус в Англии и в Великобритании. Миокульпа, миокульпа согрешил, согрешил, как говорит римская папа. То есть он римский папа, а я его называю римская папа».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 замашками английских аристократов и с английскими вкусами относительно, например, Кровавого Росбифа, Лошадиной упряжи, Лакеев и прочего. Он был большим другом сановника, развлекал его. И, кроме того, Лизавета Прокофьевна почему-то питала одну странную мысль, что этот пожилой господин, человек несколько легкомысленный и отчасти любитель женского пола, вдруг да и вздумает осчастливить Александру своим предложением.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 Ума была небольшого, а знания литературы весьма сомнительного. Но покровительство литераторам было в ней такого же рода манией, как пышно одеваться. Ей посвящалось много сочинений и переводов. Два-три писателя, свое позволение напечатали свои, писанные ими к ней письма о чрезвычайно важных предметах. И вот все-то это общество князь принял за самую чистую монету, за чистейшее золото без лигатуры.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 Князь Лев Николаевич, выслушав потом этот рассказ, сознавал, что не слыхал никогда ничего подобного такому блестящему юмору и такой удивительной веселости и наивности, почти трогательной в устах такого Дон Жуана, как князь М. А между тем, если б он только ведал, как этот самый рассказ стар, изношен, как заучен наизусть, как уже истрепался и надоел во всех гостиных, и только у невинных японченных являлся опять за новость –